Несколько портретов. И есть еще несколько человек, которых я должен вам изобразить и описать. Вот мистер Сеттон Уотсон или скотус Виатор. Вы его знаете, потому что он воевал вместе с нами, как архангел Гавриил. У него есть дом на острове Скай. Он пишет историю Сербии, а по вечерам слушает пианолу возле камина где горит торф. У него высокая красивая жена, два непромокаемых мальчугана и синеглазое дитя в пеленках. Окна его дома обращены на море и острова. У него детский род, а комнаты увешаны портретами предков и видами Чехии. Он мягкий, нерешительный человек с гораздо более нежным лицом, чем можно было бы ожидать от такого строгого «Исправедливого шотландского путника». Примечание. Сэттен Уотсон Роберт Вильям, 1879-1952. Английский историк написал ряд работ, в которых отстаивал идею независимости чехов и словаков. Вот мистер Найгель Плейфер, режиссер, который привез в Англию мои пьесы, но он способен и на лучшее. Это невозмутимый человек, художник, антрепренер и один из немногих по-настоящему современных английских режиссеров. А это мистер Джон Голсуорси в двух видах – драматурга и романиста, потому что надо знать его с обеих сторон. Это очень скромный, мягкий и прекраснейший человек с лицом священника или судьи, Хрупкий, худощавый, созданный из такта, сдержанности и задумчивой нерешительности. Невероятно серьезный, только в деликатно собранных морщинках вокруг глаз таится ласковая улыбка. У него жена очень на него похожая, а его книги – прекрасные и мудрые произведения чуткого и порою грустного наблюдателя. Вот мистер Г. К. Честертон. Я изобразил его с крылышками, отчасти потому, что повидать его я мог только мельком, отчасти же по той причине, что он отличается райской жизнерадостностью. К сожалению, в момент нашего знакомства он был, по-видимому, стеснен несколько официальной ситуацией. Он мог только улыбаться, но его улыбка стоит трех. Если бы я мог написать о его книгах, о его поэтическом демократизме, о его гениальном оптимизме, получилось бы самое веселое из моих писем. Но я взял себе за правило писать лишь о том, что видел своими глазами. Поэтому я представляю вам объемистого человека, напоминающего своими формами Виктора Дыка, с мушкетерскими усиками и застенчиво лукавыми глазками под Пенсне с растопыренными ручками, как полагается толстяку, и с развивающимся галстуком. Это одновременно ребенок, великан, кудрявый барашек и буйвол. У него крупная голова с каштановой шевелюрой, смуглое лицо с мечтательно-капризным выражением. С первого же взгляда он вызвал во мне застенчивость и пылкое влечение. И больше я его не видел. А это... Мистер Гэджи Уэллс. Один рисунок изображает его в обществе, а другой — дома. У него массивная голова, могучие широкие плечи, сильные горячие ладони. Он похож на рачительного хозяина, на трудящегося человека, на отца семейства и на кого хотите еще. У него тонкий, глуховатый голос человека, не привыкшего много говорить. Лицо, носящее следы размышлений и работы. Уютный дом, красивая жена, подвижная, как чечетка, двое взрослых веселых сыновей и слегка прищуренные, чуть затененные густыми английскими бровями глаза. Простой и умный, здоровый и сильный, очень образованный и очень обыкновенный в самом хорошем жизнелюбивом смысле этого слова. Говоря с ним, забываешь, что перед тобой большой писатель, потому что беседуешь с думающим, универсальным человеком. Желаю вам долго здравствовать, мистер Уэллс. А вот существо почти сверхъестественное – мистер Бернард Шоу. Я не мог лучше нарисовать его, потому что он все время в движении, все время разговаривает. Огромного роста, тонкий, прямой, он похож то на Господа Бога, то на весьма злокозненного сатира, который, однако, за время тысячелетних превращений утратил все слишком естественное. У него белые волосы, белая борода и очень розовая кожа, нечеловечески ясные глаза, большой воинственный нос, в нем есть что-то рыцарское, напоминающее Дон Кихота что-то апостольское и что-то, позволяющее относиться с иронией ко всему на свете, в том числе и к самому себе. Я никогда в жизни не видел существа более необыкновенного. По совести говоря, я его боялся. Мне казалось, что это какой-то дух, лишь играющий в знаменитого Бернарда Шоу. Он вегетарианец, то ли принципиально, то ли из гурманства, не знаю. Никогда не знаешь, держится человек принципов из принципа или для собственного удовольствия. У Шоу рассудительная жена, тихий клавесин и окна на темзу. Жизнь бьет в нем ключом. Он рассказывает множество интересных вещей о себе, о Стринберге, о Родене и других знаменитостях. Слушать его наслаждение, пронизанное ужасом. Следовало бы нарисовать еще многих замечательных и прекрасных людей, с которыми я встречался. Были среди них мужчины, женщины, очаровательные девушки, литераторы, журналисты, студенты, индийцы, ученые, клубмены, американцы и все прочие. Но пора проститься, друзья. Я не хочу думать, что больше вас не увижу. Примечание. Найгель Плейфер, английский актер и режиссер, поставил на английской сцене драмы Чапика, Рур и Из жизни насекомых. Джон Голсуорси, Г.К. Честертон. С выдающимся английским писателем и драматургом Джоном Голсуорси 1867-1933 и английским писателем Гилбертом Честертоном, 1874-1936, Чапик познакомился в Англии на конгрессе пен-клуба, куда его пригласил Голс Уорси, председатель пен-клуба. Виктор Дык, 1877-1931, известный чешский писатель. Г. Д. Уэллс. Чапик увлекался творчеством Уэллса. Он писал, имя Уэллса принадлежит не только истории литературы, но и истории человеческого прогресса. Научно-фантастические романы английского писателя близки по теме многим произведениям Чапика. «Стринберг. Юхан. Август. 1849 1912. Выдающийся шведский писатель-реалист. Автор драм, романов и новелл. Роден. Агюст. 1840-1917. Выдающийся французский скульптор. Оказал мощное воздействие на развитие европейской реалистической скульптуры. В поздних произведениях Роден приближается к импрессионизму.